Глава 49 Зима выдалась долгой и снежной. Дороги заметала так, что к отдаленным селениям невозможно было пробраться ни на санях, ни на лыжах. Почтовое сообщение прекратилось, а позволить себе телепорты простые жители, разумеется, не могли. К поместью барона Эйвина изредка добирались вести из Большого Мира. Особо важные газеты и листовки доставляли фамильяры из Совета Айнора, а вот мы с Мэттом сидели без новостей. Не так уж и плохо, оказывается, иметь друзей на факультете колдовства. С упреком говорила я Мэтту. У них есть фамильяры, а у целителей, стихийников и магов общей практики нет. Знаешь, я как-то не горю желанием увидеть посреди ночи в своей комнате сумрачное создание, пусть даже и с письмом о друзей в зубастой пасти. заявил целитель. «Слуги темных магов обязаны были перемещаться по улицам только по ночам, чтобы не пугать население». Многие необразованные люди до сих пор считали фамильяров опасно нечистью и боялись их до смерти. Я вздыхала. Такие слуги были только у магов определенной специальности, недоступны некромантам. Иначе Зак мог бы подать нам весточку из драконьих гор, если был бы жив. Мы с Мэтом стали неразлучны и не скрывали этого. Я оставалась в его спальне каждую ночь. Родители не заговаривали об этом слух, но я понимала, что весной они снова поднимут вопрос с помолвкой как и со знакомством с моим отцом и родственниками из дома Лоэль. А пока путешествия были невозможны, я удостоивалась лишь внимательных взглядов, которые очень часто спускались с моего лица на талию, перехваченную тонким поиском. «Мама переживает, что ты забеременеешь до свадьбы», — сказал мне Мэт в один из дней. «Скажи ей, что мы предохраняемся», — Пожала плечами. «Ты все-таки целитель» а не простой крестьянин, который ничего не знает о настойках и эликсирах от нежелательных детей. «Все-таки объясни мне, зачем Зак это сделал? Почему он зачаровал тебя? Это ведь темное колдовство». Я сама попросила. «Не смей его подозревать ни в чем плохом». А обиделась я, отвернулась к окну. Мэтт вздохнул и осторожно подошел сзади. Накрыл мои плечи ладонями, прислонился к моей спине. С ним было тепло. «Да, всегда тепло». Я привыкла отвечать на его ласки взаимностью. А та часть моей души, что болела и страдала от горькой утраты, давно не подавала признаков жизни. Я считала, что эта часть просто умерла. Но иногда я бродила по саду во время оттепели и видела там, где растаял снег на черной земле, спят бледные росточки будущих цветов. Холодные хрупкие они переживут все морозы, чтобы набрать силу весной. Что, если то же самое будет и с моей заснувшей надеждой? Что, если сейчас я просто сплю, укутанная зимним одеялом?» «Если бы у нас родился ребенок, это отвлекло бы тебя от печального прошлого», – шепотом сказал Мэтт. «Зачарование действует год, а потом мы решим, что делать дальше», – отозвалась я. «Меня гораздо больше беспокоит твоя незаживающая рана на руке». «Если ты хорошо изучала курс алхимии, то знаешь, что ожоги от некоторых веществ могут не заживать годами». «При чем здесь алхимия?» Я повернулся к Мэту, и он отвел взгляд. «Это не ожог щелочью или кислотой?» «Все уже почти зажило. Я же обещал тебе, что справлюсь. И доктор Бернард оставил мне целую кучу порошков. До самой весны хватит. Лекарства Мэт действительно принимал постоянно. Но я все равно чувствовала, что он скрывает от меня что-то очень важное. И его глаза в самом деле светились в темноте время от времени» хотя этому можно было найти массу объяснений. Такое могло быть от скопления магической энергии в организме или от приема порошков. «Я не стану рожать ребенка, пока ты не вылечишься окончательно», — пригрозила я Мэтту. «Разве я похож на больного, рони рассмеялся он и подхватил меня на руки. На больного Мэтт больше похож не был. И это окончательно сбивало меня с толку. Я тайком читала медицинскую энциклопедию, но у всех страшных болезней и проклятий было свойство прогрессировать. Человеку день за днем должно было становиться хуже, а мой целитель излучал здоровье и счастье, если не считать некоторых мелких странностей. Светящиеся глаза, еще более вспыльчивый, чем был прежде характер, сумасшедшая страсть в постели. Всему этому можно было найти простое объяснение никак не связанной со странной раной на руке, которую Мэд до сих пор заматывал тремя слоями бинтов. Я терялась в догадках, пока однажды не заметила кое-что новое в поведении целителя. Он приказал повесить в нашей спальне плотные темные шторы и иногда задергивал их на ночь так, что комната погружалась в кромешную тьму. В ту ночь я никак не могла заснуть, ворочалась с боку на бок, мучилась то от жажды, то от духоты. Мэт тоже был неспокоен во сне. Хотя я заметила, что он перенял перед сном двойную порцию своих волшебных порошков. Это было как раз в одной из тех ночей, когда шторы были плотно задернуты и не пропускали в спальню ни лучика лунного света. «Лунный свет!» — пробормотала я и соскользнула с кровати. К я босиком подошла к окну и осторожно пробыла за занавески к подоконнику. Так и есть. Над туманным гнездом висела полная луна. Я вдохнула и медленно выдохнула. Руки у меня начали дрожать от волнения, а сердце заколотилось так громко, что я испугалась разбудить Мэта раньше времени. Как я могла быть настолько глупа? Больше не раздумывая, я створила крохотный огонек, чтобы только различить самое главное. Заползла обратно на постель и протянула пальцы к повязке на руке Мэта. Какая удача, что он спал на другом боку, и раненая рука лежала поверх одеяла. Трясущимися руками я спляла заклинание, заставившее бинты распасся на нити. На руке у Мэтта был укус. Не рана, нет, а четкие следы от клыков. — Она тебя укусила! — прошептала я срывающимся голосом. — Кая, тебя все-таки укусила! Перед глазами тут же всплыло воспоминание, как Мэт пытался вправить волчицы по ломанной кости. Она грызалась на него и хватала за руки. Я не увидела момента, когда Кая цапнула целителя, а он предпочел скрывать это столько месяцев. Mm -hmm. Простонал Мэт, когда я затормошила его стену одеяло. Тебя укусила волчица, а ты ничего мне не сказал. Целитель с трудом открыл глаза, одурманенные большой дозой лекарства. Рони, зачем ты это сделала? Он коснулся руки, понимая, что я добралась до его тайны. А ты зачем столько времени скрывал? Не выдержала я. Я вылечусь, Рони. Это ведь всего лишь болезнь. Ликантропия не проклятие, а болезнь. Против нее есть лекарство. Я сделала свет ярче и заставила Мэтта сесть, облокотившись на подушку. У меня все еще не укладывалось в голове, как ему удалось не выдать себя. — А доктор Бернард? — прищурилась я. — Меня и родители ты мог обмануть, но лекаря со стажем... — Я подкупил его, — признался Мэтт. Он поклялся молчать и снабжать меня порошками. Ингредиенты для них не продаются в обычных лавках. — Что за порошки? Продолжала я допрос. «Они останавливают превращение, и я буду человеком до тех пор, пока принимаю их. Я не стану оборотнем. Вот увидишь, Рони. «Ты должен был сказать мне». «Да, но я не хотел, чтобы ты меня боялась». В отчаянии воскликнул он. «Разве ты стала бы делиться со мной постель, если бы узнала о болезни?» «Значит, постель для тебя важнее всего на свете? Я так и думала». «Ты для меня всего важнее на свете. Именно ради тебя я пью эту гадость и пытаюсь выздороветь. Если бы ты знала, как это сложно преодолеть желание обернуться и убежать в лес. Но я хочу остаться человеком. Хочу, чтобы у нас была настоящая семья». «Хочешь семью и обманываешь будущую жену?» — возмутилась я. «Я думал, так будет лучше. Прости меня». Потом мы долго молчали, сдерживаясь и обижно сопя друг на друга. Я судорожно пыталась найти выход из сложившейся ситуации. А Мэтт, видимо, больше беспокоился о том, чтобы я перестала на него сердиться. «Клянусь тебе, я не заразен». Наконец, сказал он, «ты не станешь волчиться от того, что спишь со мной». Доктор Бернард сказал, что до первого превращения я обычный человек и никого обратить не смогу. «Поэтому ты не вернулся в академию». — задумчиво произнесла я. — Там бы тебя сразу раскусили. — Да, их магов обмануть сложно. — А родители и глупенькую рони легко. — Но перестань, прошу тебя. Я никому не хотел причинить зла, как и Кая. Она укусила меня потому, что испытывала неносимую боль. Это был всего лишь инстинкт, а не коварный замысел. — Кая помнит об этом моменте? — вздохнула я. — Не думаю, — покачал головой Мэт. Ее разум был затуманен от страшных ран и потери крови. «Почему же лекарства не помогают тебе? Ты принимаешь их так давно!» «Они должны рано или поздно помочь», — упрямо сказал целитель. «Просто нужно время». Я отступилась. Я понимала, что такое время. Ведь и сама просила Мэтта подождать, пока вляжется моя боль. Мы решили скрывать болезнь до весны, пока вновь не придет доктор и не посоветует новые, более действенные средства. К тому же, когда снег растает, я смогла бы выбраться в библиотеку Академии Аркела и поискать там способы лечения ликантропии, о которых, возможно, не знал доктор Бернард. Снега оказалось только что, даже с наступлением солнечных и теплых дней, он никак не хотел таять. На деревьях уже лопались почки и вовсю орали весенние песни птицы, а под ветвями и в тенистых местах еще лежали упрямые сугробы. Порошки Мэта были на исходе. И хотя сам он уверял меня, что чувствует себя превосходно, я видела, что с каждым полнолунием ему становится все тяжелее сдерживать обращение. Были ночи, когда он метался в бреду и рычал, или наоборот, сбивался в угол, пытаясь вернуться в клубок, как самый настоящий зверь. Страсть в наших отношениях отошла на второе место. Теперь это нужнее была моя дружеская поддержка. — Должен признать, — с тяжелым вздохом сказал доктор Бернард, когда посетил, наконец, поместье эвинов Лечение не дает результатов. «Что же нам делать?» — спросила я, опускаясь на стул. «Боюсь, сделать уже ничего нельзя. Я говорил Мэту о том, что сыворотку против ликантропии нужно вести в течение первых суток после укуса. Никакой сыворотки у вас в старом мосту, разумеется, не было. Превращение началось уже тогда. Все, что мы смогли сделать, — это сдерживать его». «Но этого нельзя делать до бесконечности. Если увеличить дозу лекарства еще раз, то она может стать смертельной. Значит, либо я стану оборотнем, либо умру», — уточнил Мэтт. «Все верно, господин. Все именно так. Я сожалею, что дал вам ложную надежду и готов вернуть вашим родителям средства за лечение, а вам за мое молчание». «Нет, жал кулаки, Мэтт. Вы не скажете родителям ни слова». «Во всяком случае, пока. Говорите им про проклятое оружие и яд, который попал в рану, как и прежде. Пусть все остальное будет между нами, а мы с Рони отправимся в академию и попросим помощи там. Моему отцу вы скажете, что позволяете мне вернуться к учебе. Договорились?» «Как хотите». Кивнул доктор Бернард, но уже у двери комнаты обернулся и добавил. «Только помните, что правда сама собой скоро выйдет наружу. Независимо от моего молчания.